Глава 9. Конфликт. Ночь сменил рассвет, затем морозное утро перетекло в день, а его опять поглотила вечерняя тьма. Диваны и светобор продолжали вести стаю к своему дому, но молодые волколаки больше не могли продолжать путь. Регина ела меньше всех в последнее время. Ее друзья хоть как-то перебивались кроликом или другой живностью, что попадалось в лесу, а бедной девушке приходилось терпеть удушающий голод во благо своим убеждениям. В один миг Регина упала навзничь в обличии волка, тут же превратившись обратно в человека. Ребята моментально среагировали, тоже вернув себе истинный лик. Они столпились над изможденным телом подруги, еще больше ненавидя Богдана и божественных друзей за такое безразличие к чужим тяготам. «Видишь, что натворил!» – завопил Артем, ему больше остальных претила миссия и взаимодействие с вожаком. Богдан превратился в человека, молча подошел к лежащей на снегу Регине и пощупал пульс. «Она жива. Видимо, отказ от еды сыграл злую шутку», – констатировал волколак. «Серьезно? Для тебя все это шутка? Мы бежим за ними больше суток. Вы не даете нам передохнуть и поесть нормально». Артем говорил за всех, пока остальные кивали и пытались привести Регину в чувство. Случившееся немного отрезвило и самого вожака. Он не понимал, как произошло такое совпадение, что дивана со светобором жили так далеко от цивилизации, но оказались близко с деревней в тот момент, когда его стая была на ярмарке. Вожак подошел к богам и призвал их тоже принять человеческое обличие для общения. Выводите нас кругами? Для какой цели?» – строго спросил Богдан. Услышанное не понравилось студентам, ведь опытный волк мог бы распознать подставу давным-давно, а не дожидаться подобных последствий. «Думаешь, я и не узнала тебя, Симаргл? Тут же отозвалась Дивана. «Разве я скрывал свою личность?» «Нет, но зная нашу ситуацию, ты либо глупец, либо задумал, чего похуже». Голос Диваны казался ожесточенным. «Какую ситуацию?» – вмешалась Алиса. Девушке порядком надоело, что боги сводят свои счеты, пока им приходится терпеть невзгоды. «Отец Семаргла, ворок, настроил моего отца Перу напротив меня, после чего мы даже дрались на поединке. Ты сама пробралась в Ирийский сад, чтобы его свергнуть!» – перебил Богдан. «Он плохо обращался с животными, а за них я убью любого. Если ты думаешь, что пожалею тебя в лечении волка, глубоко ошибаешься». Дивана демонстративно взяла лук и стрелу, стоявшего рядом светобора, и направила на Богдана. Юноша не испугался, наоборот, подошел еще ближе к богине охоты так, что кончик стрелы коснулся его груди. «Я не старые отношения выяснять пришел. Пусть наши отцы сами решают свои конфликты. Мы не несем ответственность за их деяния. Сейчас речь идет о безопасности всего живого мира, в том числе и твоих драгоценных животных». «Внимательно слушаю». Дивана закатила глаза, но немного смягчилась. «Не здесь. Сначала будь так любезна. Приведи мою стаю в дом и накорми». Богдан впервые вступился за студентов, чем приятно удивил только женскую половину стаи. Парни так и остались враждебно настроенными, пока дом дивана и светобора не показался вдалеке за холмом. Мысль о череде восхитительных возможностей согрела даже их недоверчивые сердца. Сейчас в организм попадет теплая еда, и можно будет немного перевести дух. А значит, все не так уж и плохо в этом странном походе. Интересным показалось и жилище дивана, отличавшееся от старой избы Велеса на лосиной ферме. Дом богини имел современное строение с большими панорамными окнами и светлой мебелью. Ребят сразу усадили за стол, и светобор принялся разливать ароматный борщ по тарелкам, сводя запахом супа животы студентов с ума. Теперь можешь начинать рассказ. Напустив на себя исключительную вежливость, попросила Дивана. Богдан поведал о культе, который служит Чернобогу. Рассказал о значимости объединиться и отразить нападки темной стороны. «Извини, я не буду помогать», – коротко заключила Дивана после всего сказанного. «Но почему?» – поразился Богдан. Его эго не принимало отказов ни от кого. «Я не хочу сражаться бок о бок с отцом. Меня устраивает моя жизнь». Мы со Светобором нашли баланс. Облагораживаем все живое не только как боги, но и как обычные люди. Участвуем в государственных проектах, помогаем лесам восстановиться после пожаров, лечим животных. Я не откажусь от этого всего только чтобы поквитаться с каким-то чернобогом или моим стариком Перуном. Но этого всего может не быть, если культ захватит власть, не унимался Богдан. Мы как-то справляемся сами с Карнаухим. «Если культ пожалует к нам, одолеем мы его. Да, Светобор?» Дивана взглянула на мужчину, но не нашла в нем поддержки. «Думаю, Симаргал прав, что озадачен спасением Нави и Яви. Но кого ты набрал себе в помощники? Детей?» Светобор сфокусировал внимание абсолютно на других вещах, поразив всех присутствующих. «Замечательно. Теперь еще и мы виноваты остались», — усмехнулся Чипсик. Он редко выражал возмущение, чаще потому, что Артем быстрее других выкрикивал свои мысли. Но в душе юноша соглашался со всем и был недоволен поведением вожака по отношению к Регине и остальным членам стаи. «Разве я не прав? Но эти как младенцы. Как собрались сражаться, если важнее для вас физические блага, а не духовные?» Высказывания Светобора оказались еще жестче, чем диваны. «Знаете, мы и не напрашивались на это все. Артем вышел из себя, выскочил из-за стола и бросился на улицу, сам не осознавая, куда пойдет. Алиса побежала вслед за парнем, а остальные остались на кухне, но испытывали невероятный дискомфорт и полное непонимание, что делать дальше. На удивление, высказывания Светобора задели Богдана за живое. Он и сам питал к студентам те же претензии, но хотя бы осознавал, что ребята делают все на благотворительной основе, и с них должен быть не такой большой спрос. Но боги леса и охоты со своим критическим мышлением переплюнули его в сто крат. Уже затеяв серьезный конфликт на этой основе, Богдан набрал в легкий воздух, собираясь отчитать светобора за старые, изъеденные временем установки, но ему помешали. «Ладно, на сегодня достаточно. Пошли, я покажу, где можно принять ванну и лечь спать», – спокойно сказала Дивана. Все нутро Богдана пылало и желало продолжить спор, но волколак остановил свою прыть, понимая. Подобные действия могут привести к тому, что его и стаю вовсе выгонят посреди ночи на улицу, не предоставив кров. Тогда ребята его не простят. Два раза за день Богдан подумал не о себе и не о священной миссии, а о тех, кто с ним преодолевает путь. Неожиданно данной мыслью захотелось поделиться с Алисой. В порыве волколак побрел на улицу, позабыв, почему изначально Алиса оказалась там. Она убежала успокаивать Артема, и именно в его объятиях Богдан и обнаружил девушку. На душе вмиг стало тоскливо, словно все, что желало его сердце, было недостижимо.